Сомнения, оставлять ребенка или отдать государству, отпали, когда Егор пришел домой. Люда кормила ребенка грудью, подняла голову, посмотрела на мужа, у него сжалось сердце. Двадцать лет не видел такого выражения на лице Люды. И счастье безмерное, и тревога, и блаженство, и страх. Еще много других радостных и волнительных чувств, которым трудно найти определение. А на картинах, где изображают кормящих матерей, все враки. Там женщины мраморно спокойные, как примороженные, ишь присосался, хрипло сказал Егор. Он имел в виду не только жадные движения губами ребенка, но и то, что. Малец крепко присосался к их жизни. — Не оторвешь теперь. — Да и пусть. Утром первой влетела в квартиру Анюта. — Где мой братик? У Люды свалился камень с души. Она боялась, что родные дети заревнуют, потребуют избавиться от подкидыша. Но Аня с Димкой проявили редкое единодушие, одобрив желание родителей усыновить ребенка. Люда и Егор, гордые тем, что воспитали детей добрых и чадолюбивых, не подозревали, что не последнюю роль сыграла политически корыстная мысль детей. Мама с папой теперь полностью замкнутся на маленьком, у них не останется сил и времени вмешиваться, контролировать жизнь взрослых детей. Димка переставлял мебель в квартире, собирал детскую кроватку, помогал по прочим хозяйственным делам, а дочь развела деятельность, которая поначалу вызвала бурное сопротивление родителей. Журналисты уже почти отстали, но Анюта сама им названивала, приглашала приехать. «Да поймите вы», — убеждала она родителей, — «без четвертой власти, без газеты, особенно телевидения, вам Егорку никто не отдаст, заберут силой. А чтобы усыновление оформить, Мишка участковый прав, полгода чиновничьи пороги обивать придется». Общение с масс-медиа Анюта взяла на себя и говорила свободно. Точно завсегдатый ток-шоу или знаменитая артистка, привыкшая общаться с газетчиками. Люда и Егор Диму давались. Где дочь хватало подобной свободы? Конечно, Аня приврала, сообщая, что родители с первой минуты решили усыновить ребенка, но не забыла упомянуть про участие посторонних людей, соседей принесших детские вещи, игрушки. Когда тут спрашивали, правда ли, что ее мама кормит грудью ребенка, тупила взор и как бы нехотя произносила, это достаточно интимный момент. Но я все-таки скажу, да, правда. Медики наблюдают редчайший феномен, когда у нерожавшей женщины возникает лактация. С нравственной точки зрения это еще раз подтверждает глубину чувств моих родителей, их моральное право на усыновление ребенка, на то, что родители должны получить документы об усыновлении без волокиты и без необходимости расставания с Егоркой. Анна напирала более всего. «Только представьте, какое волнение испытывали мои мама и папа, как изменилось их мироощущение!» И тут приходят врачи, милиции требуют отдать спасенного ребенка неизвестно куда и непонятно зачем. Вдумайтесь над парадоксальностью и аморальностью подобной ситуации. Без демонстрации Егорки Маленького обойтись, понятно, было нельзя. Скованные и наряженные с Егоркой на руках приемные родители выглядели перепуганными отшельниками, вытащенными на обзор публики. — Скажите, — спросили Егора, — какие чувства вы испытали, когда нашли ребенка? — Так перепугался я. — честно ответил Егор, а потом разозлился. — Папа не знал, — встряла Аня, — жив ли ребенок, а его понятные злость и гнев относились к преступной матери, зашвырнувшей ребенка в отходы. — Что вами двигало? — задали вопрос люди, когда вы решили усыновить младенца. — Мне его Бог послал! — неожиданно выпалила Люда, еще крепче прижала к себе Егорку, точно его могли забрать силой. И опять на выручку... Пришла Анюта, изобразила смущение человека, который не хотел выдавать некоторые сведения да приходится. Дело в том, что моей маме накануне приснился вещи суд. Хотите верить, хотите нет, но во сне к маме пришла моя покойная бабушка и сказала, что Бог им пошлет ребенка. Журналисты довольно переглянулись. Отличный факт. Народный инчпадок на мистику. Люда хотела поправить дочь. Сон ей приснился, когда Егорка уже появился в доме, но постеснялась. Анюта развивала успех. Она обратилась лично к мэру с просьбой восстановить справедливость, помочь ее родителям с усыновлением моего младшего братика Егорки. Вечером по местному телевидению показали врачиху, которая первой приходила к Люде и требовала положить ребенка в больницу. Люди стало... Жалко эту задерганную женщину, которая отдувалась за все государство и твердила про инструкции. На следующий день телевизионные страсти продолжались. К Поповым прибыли лично мэр и главный врач детской больницы. При свете Юпитеров мэр пообещал всяческое содействие, а не ути, палец в рот не клади, тут же предложила мэру стать крестным отцом Егорушки, на что он с барской щедростью согласился, Анюта тут же завела речь о том, что маме положен оплачиваемый декретный отпуск. Разберемся, — обнадежил мэр. Главный врач сказал, что ребенка надо все-таки обследовать, но лежать в больнице он будет вместе с приемной мамой в отдельной палате. Да и самой маме ввиду неожиданной лактации требуется врачебное наблюдение. Утром Люду и маленького Егорку собирали в больницу. Люда не могла сдержать слез, ходила по квартире и тихо плакала. Ее в три голоса убеждали, что все будет в порядке. Егорку теперь никто не посмеет забрать. Люда кивала и продолжала лить слезы. Она не могла внятно объяснить, почему. Плачет, и все. Из-за облегчения и страха Егорка останется с ними, но... Вдруг у него обнаружат болезни, и потому что гордится мужем и старшими детьми до слез, и потому что Аня и Дима уезжают, и потому что неуверенно, хватит ли сил воспитать младшего сына. Ведь они с Егором уже не такие шустрые, как в молодости. Словом, причин для слез было много, но все они надуманные, даже глупые. Чего плачу? «Чего плачу?» — Вытерла Люда лицо. «Вот у нас мэр вчера был, а я хрусталь в серванте не успела помыть и шторы новые повесить». «Ваша мать!» — покачал головой Егор. «Неподражаемо», — сказала дочь. «Второй такой. Не отыскать», — улыбнулся сын. Егор только набрал воздух, чтобы сказать... Между нами девочками, сквозь слезы рассмеялась Люда.